Зрачки чернели, как две прожженные в пергаменте дыры. «Вот еще!» — пропел он. «Глупости какие! Мы с ним просто обменяемся сейчас рукопожатием, как недавно с вашим другом!» Он проворно схватил собачью лапу и встряхнул. Пес отчаянно взвыл, но даже не подумал укусить человека. Браор резко поднялся. Взгляд его прояснился, и только необычная бледность отличала его в эту минуту от того джентльмена, что любезно согласился быть нашим партнером за карточным столом. «Я должен идти», — спокойно сказал он. Пожалуйста, передайте вашим друзьям мои извинения за столь нелепое поведение. Может быть, мне еще представится случай искупить свою вину. «Это нам следовало бы принести свои извинения», — сказал я. «И не забудьте о деньгах, которые вы выиграли. Тысяча долларов на дороге не валяются». «Ах, да, деньги!» Его губы скривила горькая улыбка. «Вам нет необходимости возвращаться в холл. Если вы обещаете мне подождать здесь, я принесу деньги. Обещаете?» «Да, если вам угодно». Он задумчиво поглядел на пса, скулящего у него в ногах. «Что, дворняга, никак напрашиваешься в гости? Хочешь разок в жизни поесть прилично?» И снова эта горькая улыбка. Я оставил его, пока он не передумал, и поспешил в дом. Кто-то, скорее всего, Джек Уайлден, самый рассудительный, успел обменять фишки на зелененькие, и сложить купюры аккуратной стопкой в центре игрового стола. Никто не проронил ни звука, пока я собирал деньги. Бейкер и Уайлден курили. Дэвидсон сидел как в воду опущенный, терзаясь муками раскаяния. Перед уходом я положил ему руку на плечо, и он проводил меня благодарным взглядом. Когда я снова вышел на улицу, там не было ни души. Брауэр исчез. Я стоял, зажав в каждой руке по пачке денег и бесцельно вертел головой по сторонам. Я выкрикнул его имя на случай, если он укрылся в тени где-нибудь поблизости. Ответа не последовало. Взгляд мой упал вниз. Бродячий пес лежал на прежнем месте. Но я сразу понял, что ему уже никогда не рыться в отбросах. Передо мной был труп. Клещи и блохи организованно покидали околевающее тело. Я попятился, испытывая чувство брезгливости. «И безотчетного страха. Что-то мне подсказывало: Генри Брауэр не исчез из моей жизни. Так оно и вышло, хотя мне не суждено было его увидеть. Отполыхавшего в камени огня остались язычки пламени. Из углов комнаты потянуло холодом, однако никто не пошевелился, пока Джордж снова раскуривал трубку. Он вздохнул, скрестил ноги на другой манер, так что суставы затрещали, и продолжил свой рассказ. Надо ли говорить, что все участники ночной игры были единодушны? Следует найти Брауэра и отдать ему выигрыш. «Кто-то, возможно, назовет нас ненормальными».